Год второй. Октябрь. Лето пришло, лето прошло. Дождливое, холодное и нежеланное. Подошла неделя королевских скачек в Аскоте. Было облачно и ветрено. Мы с Гордоном задумчиво помолчали по телефону, прижимая к уху трубку и глядя в хмурое небо. И твердо решили, что в этом году Диздейлу нет необходимости делиться местами в ложе. Только гораздо позже, с приходом осени, вернулись солнечные деньки, и золотистым субботним утром я сел в специальный поезд и отправился в Ньюбери посмотреть смешанные соревнования. Две скачки с препятствиями и четыре гладких. Придя со станции на ипподром, я обнаружил, что в помещении для взвешивания стоит Урсу Янг и внимательно изучает расписание скачек. «Привет!» — сказала она, когда я поздоровался. «Сто лет вас не видела. Как сужается!» «Выгодно!» — она хохотнула. «Вы сюда приехали по делу?» «Да нет. Подышать воздухом и пощекотать нервы». «А я рассчитывала встретиться с клиентом». Она посмотрела на часы. «Однако пора и перекусить. Вы со мной пойдете». Я с ней пошел и купил ей и себе по тонкому ломтику бледного, безвкусного мяса, затиснутого между двух толстых ломтей бледного, безвкусного хлеба, вязнущего на зубах. Все это было обернуто в картон и целлофан, и стоило целое состояние. Урсула ела с отвращением. Подавали же раньше настоящие сэндвичи, толстые, сочные, язык проглотишь». Их делали вручную, и там всего целая гора. А эту тошнотворную гигиену я не в силах выносить. Недоеденные куски сэндвичей в самом деле валялись кругом на столах. «Каждая так называемая модернизация — это отступление от качества», — сказал мой непримиримый догматик. Я целиком и полностью с ней согласился, и мы доживали в безрадостной гармонии». «Как ваша торговля?» — спросил я. Она пожала плечами. «Прекрасно. Отборные годовички идут по диким ценам. Накручивают много, потому что на них с самого начала уходят большие деньги. И оплата жеребцов, и содержание кобыл, потом же ребят, не говоря уже об услугах ветеринара и разных случайных расходах. Моих клиентов большей частью устраивают вторые, третьи, четвертые места». И имейте в виду, что на торгах можно купить очень хороших лошадей. Меня развеселил автоматический переход к делу. «Слово о ветеринарах», — перебил я. «Убийство Яна Паргетера так и не раскрыли». Она горестно покачала головой. На прошлой неделе в Нью-Маркете я разговаривала с его бедной вдовой. Мы столкнулись на улице. От нее, бедняжки, одна тень осталась, еле жива. Говорит, что недавно спрашивала полицейских, ведется ли еще расследование. И они уверяют, что да, она чувствует, что нет. Столько времени прошло, девять месяцев. И если у них тогда не было никаких улик, откуда они теперь могут взяться? Она совсем пала духом, вот что ужасно. Я сочувственно хмыкнул. И Урсула продолжала. Одно хорошо, если можно так выразиться. Он застраховал свою жизнь на приличную сумму и выкупил закладную на их дом, так что вдова с дочерьми, по крайней мере, не осталась без гроша. Она рассказала мне, до чего он был аккуратен в этих делах, и так разрыдалась бедненькая. Похоже, Урсулу тоже сильно расстроила эта нечаянная встреча. «Давайте я возьму вам еще виски», — предложил я, — «чтобы вы утешились». Она посмотрела на часы. «Ладно уж, возьмите, только заплачу я. Моя очередь». За второй порцией выпивки она поведала мне философски раздраженным тоном, что прямо сейчас должна была встретиться с клиентом, мелким тренером Степельчеза. «Он сам дурак», — заявила она принимает поспешные решения, действует импульсивно, а потом, когда все идет наперекосяк, считает, что его обманывают, над ним издеваются и начинает злиться. Хотя может быть очень милым, когда пожелает. Меня не особенно интересовал ранимый тренер, но когда я выходил с Урсулой на улицу, он налетел на нее с разгоном и буквально вцепился в ее руку. «Вот вы где!» заявил он, точно она не имела права быть нигде, кроме как рядом с ним. «Я уже все тут обыскал». «Я только на минутку», — кротко сказала Урсула. Он отмахнулся. Это был маленький, крепкий, напористый тип, лет сорока. Обветренное лицо прикрывала круглая пасторская шляпа с загнутыми полями. «Хочу, чтобы вы его увидели, пока он не под седлом», — сказал он. — Да пойдемте же, Урсула, идите, посмотрите на его экстерьер. Она открыла было рот, чтобы сказать мне хоть слово, но он силком потащил ее прочь, ухватившись за ее рукав и что-то наскоро втолковывая ей в самое ухо. Она взглядом попросила у меня прощения и с видом мученицы отбыла в направлении разминочного круга, куда конюхи вывели лошадей, участвующих в первом заезде, перед тем как завести их в стойло и оседлать. Я не пошел за ними, а поднялся по ступеням на трибуну главного круга, на которой уже стали выводить оседланных лошадей. Чуть позже в сопровождении пасторской шляпы, а также и Урсулы, появился последний участник состязания, и я от нечего делать отыскал его в списке. Зумалонг пятилетний Мерин тренер Ф Барнетт. Ф Барнетт продолжал читать диссертацию на науха Урсули, выстреливая слова приблизительно шести дюймов, что раздражало даже меня и что она выносила стоически. Согласно мигающим цифрам на табло тотализатора, Зумалонг, по мнению публики, имел средние шансы, и ради интереса я поставил небольшую сумму на то. Что он придет в первой тройке? Во всяком случае, я потерял из виду Урсулу и Ф. Барнета, но Зумалонг пролетел достаточно резво и пришел третьим, так что я спустился с трибуны туда, где расседлывали лошадей и понаблюдал за обязательным ритуалом похлопывания по крупу после заезда. Там был Ф. Барнет который все еще что-то говорил Урсуле и тыкал пальцем в разные стати своего потного и брыкающегося сокровища. Урсула индифферентно кивала, сама же зоркими глазами знатока оглядывала меренно с носа до кормы. Потянутая, деловитая, отлично сохранившаяся в свои пятьдесят, облаченная в пальто цвета ржавчины и коричневый бархатный берет малу помалу всех лошадей увели и циклический спад возбуждения медленно стал переходить в подъем перед следующим заездом совершенно не помню почему я опять оказался рядом с урсулой но на этот раз она представила меня пасторской шляпе которая на какое то время приостановила свою речь это фред барнет сказала урсула его жена сьюзан Дородная мамаша в голубом. Их сын Рики. Парень чуть повыше отца, темноволосый, смазливый. Я пожал руки всем троим. и Еще держал руку младшего, когда Урсула своим ясным голосом произнесла мое имя. Тим Эктрин. Рука мальчика одернулась от моей, точно обожженная. Я изумленно взглянул на него, на побелевшее лицо. Увидел страх вспыхнувший в темных глазах, как напряглось его тело, как охватила его паника. «Если б он так не отреагировал, я бы его не узнал». «В чем дело, Рики?» — спросила озадаченная мамаша. В раз охрипнув, он буркнул ни в чем и глянулся в поисках спасения, но слишком понятно было, что я теперь точно знаю, кто он такой, и могу отыскать его, как бы далеко он не убежал. «Так что вы решили, Урсула?» — вмешался Фред Барнет, возвращаясь к бизнесу насущному. «Вы его покупаете? Мне на вас рассчитывать?» Урсула сказала, что проконсультируется со своим клиентом. «Но он пришел третьим», — настаивал Фред Барнет. «Третьим? Без дураков? В таком соседстве это очень хороший результат. И он еще выиграет, говорю вам. Он выиграет». Я расскажу моему клиенту все подробности, точнее, пока ничего не могу обещать. Но он же вам понравился, разве нет? Слушайте, Урсула, он же спокойный, им управлять легко, как раз для любителя. И он понесся дальше в том же духе, а жена его слушала с ласковой улыбкой, не выражавшей абсолютно ничего. Сыну же, пользуясь отцовской торговлей как прикрытием, я тихо сказал... «Я хочу с тобой поговорить, и если ты сейчас от меня убежишь, я позвоню в полицию». Он взглянул на меня тоскливыми глазами и не двинулся с места. «Мы вместе спустимся к дорожке, чтобы посмотреть следующий заезд», — сказал я. «Там нам не помешают, и ты расскажешь мне, почему, а там видно будет».